Глава 5. Основателями ордена темплиеров, как было указано выше, были рыцари, и они были первыми, давшими начало новаторской идее, и счастливчиками, как их можно назвать, исходя из настроений того времени, которые объединили два наиболее уважаемых образа – рыцаря и монаха. Последний добавил святость первому, первый придал доблесть и почет последнему в глазах воинственно настроенного поколения. Поэтому темплиер вполне естественно ощущал себя первым среди людей, и самые достойные дворяне христианского мира почитали за честь принадлежать к ордену. Рыцари поэтому составляли силу, цвет и украшение общества. Орден темплиеров, когда он полностью оформился, состоял не из уровней, а из различных обособленных классов. Это были рыцари, капелланы и служащие братья. К этим классам можно также добавить аффилированных членов, донатов и облатов, то есть людей, тесно связанных с орденом, но не принимающих обетов. Первое. Рыцари. Любой, кто претендовал на то, чтобы быть принятым в орден в качестве рыцаря, должен был торжественно доказать, что происходит из рыцарского рода и что его отец являлся или мог бы стать рыцарем. Далее он должен был доказать, что рожден в законном браке, поскольку, как и церковь в целом, тамплиеры изгоняли из своих рядов незаконно рожденных. В этом правиле был определенный смысл, хотя, возможно, оно появилось просто сообразно представлением того времени. Так, если бы король Франции или император Германии смог бы добиться, чтобы его внебрачного ребенка приняли в орден и того потом избрали бы магистром, что, вероятнее всего, и случилось бы, общество потеряло бы свою независимость и стало бы всего лишь инструментом в руках монарха. Более того, кандидат должен был подтвердить, что он свободен от всех прежних обязательств, что он не женат, не обручён, не приносил никаких клятв и не посвящался ни в какой другой орден, а также, что он не обременен долгами. Ему помимо этого требовалось еще подтвердить, что он находится в здравом рассудке, обладает хорошим здоровьем и не страдает никакими болезнями. Когда орден разросся и набрался сил, кандидатов на прием в него стало много, и они происходили из знатных родов, поэтому вполне обычным стало требование уплаты значительного вступительного взноса. Необходимым было, чтобы кандидат на вступление в ряды рыцарей храма уже был рыцарем, поскольку рыцарство – Было не связанной с монашеством почестью, и орден считал себя роняющим достоинства, если кто-либо из его членов должен был бы получить его. У госпитальеров и в Тевтонском ордене считалось по-другому. Там принимаемый посвящался в рыцари при вступлении. Если кандидат в тамплиеры не был рыцарем, он был обязан быть посвященным в рыцаре обычным путем, либо рыцарем-мирянином, либо епископом перед тем, как принять обеты. Испытание составляет существенную и значительную часть процесса приемов члена любого духовного ордена, поскольку вполне справедливо, чтобы человек в определенной мере познакомился с правилами и требованиями общества до того, как вступит в него. Но хотя первоначальный устав тамплиеров предписывал испытания, это правило полностью игнорировалось на практике, что впоследствии стало одним из обвинений против Ордена. Возможно, в их случае особой необходимости в подобном подготовительном процессе не было. Тамплиеров было настолько много по всему миру, и те, кто присоединялся к ним, столь часто уже находились в их среде, что, как следствие, уже были хорошо знакомы с их образом жизни и потому вряд ли нуждались в специальной подготовке. Отказ от подобной практики одновременно давал тамплиерам преимущество перед соперничающими орденами, которые обязывали к этому. Так, молодой дворянин, вероятнее всего, был более расположен присоединиться к обществу, в которое его бы допустили немедленно. И, может быть, немалая часть процесса деградации тамплиеров, в которой они без сомнения превзошли конкурентов, обязана механизму, который таким образом позволил нечистоплотным лицам появляться среди них. Относительно возраста, в котором лицо могло быть принято в орден, действовало простое правило, вытекающее из предыдущего условия принадлежности к рыцарству, то есть речь шла о пубертатном либо половозрелом периоде. Все, что говорилось в уставе по этому поводу, сводилось к тому... что нельзя принимать детей, и что родители или родственники ребенка, которому было начертано вступить в орден, должны были держать его при себе и растить до момента, пока тот не сможет мужественно и с оружием в руках изгонять врагов Христа из страны. Это существенно отличало тамплиеров от чисто религиозных орденов, которые до наших дней, как представляется, принимают детей – беря на себя обязанности по их воспитанию и образованию. Тем самым дети могли считаться лишь избранниками для будущего членства в Ордене Тамплиеров и не могли претендовать на вступление, пока не владели оружием, то есть фактически до 21 года. Принятие в рыцари происходило в одной из церквей Ордена в присутствии собравшихся членов. Все проходило в тайне. Даже родственникам кандидата не было позволено присутствовать. Церемонию начинал магистр, либо приор, который открывал ее словами. «Дорогие братья, вы видите, что большинство согласно принять этого мужа в качестве нашего собрата. Если среди вас есть кто-нибудь, кто знает о нем нечто, из-за чего он не может на законных основаниях стать нашим собратом», Пусть скажет, поскольку пусть лучше мы будем извещены об этом заранее, до того, как он станет одним из нас. Принимаемый, если не поступило возражений, проводился после этого в помещение рядом с комнатой Капитула, и двум, либо трём уважаемым рыцарем из числа самых старших в обители поручалось ознакомить его с тем, что новобранцу следовало узнать. Они начинали с вопроса. «Брат, желаешь ли ты быть принятым в Орден?» После утвердительного ответа они заявляли ему, насколько строги правила Ордена. Получив ответ, что он намерен вынести все тяготы ради Всевышнего и на протяжении всей своей жизни быть слугой и рабом Ордена, они спрашивали, есть ли у него жена и не помолвлен ли он, посвящался ли он или приносил ли обеты в других Орденах. Должен ли он, кому бы то ни было, в мире больше, чем может заплатить? Обладает ли он здоровым телом и не имеет ли скрытых недостатков? Не является ли он слугой кому-нибудь? При отрицательных ответах братья возвращались назад к собравшимся и сообщали магистру, либо его представителю о результатах опроса. Последний еще раз спрашивал, неизвестно ли кому-либо нечто против кандидата, «Если все хранили молчание», — он произносил, — «желаете ли вы, чтобы он во имя Господа вошел в наш круг?» Рыцари на это отвечали. «Пусть во имя Господа он будет среди нас». Те, кто уже общался с принимаемым, снова выходили вперед и спрашивали, настойчив ли он в своем решении. Если он отвечал, что «да», они объясняли ему, что необходимо сделать при вступлении. Потом снова уводили его в церковь, где тот, опустившись с согнутыми руками на колени перед принимающим, произносил «Сэр, я предстаю перед Богом, перед вами и перед братьями, молю и заклинаю ради нашего Бога и Пресвятой Богоматери принять меня в свою общину и в благие деяния Ордена в качестве того, что на протяжении всей своей жизни будет слугой и рабом Ордена». Принимающий тогда отвечал. «Дорогой брат, ты преисполнен огромным желанием, поскольку не видишь ничего, кроме внешней шелухи нашего ордена. Это лишь красивая обертка, когда ты видишь, что у нас есть изящные лошади и богатые убранства, что мы хорошо едим и пьем и красиво одеваемся. Исходя из этого, ты пришел к выводу, что тебе будет хорошо среди нас». Но ты не знаешь суровых правил, которые составляют нашу внутреннюю суть. Для тебя, являющегося хозяином самому себе, будет сложно стать слугой другому. Тебе вряд ли придется в будущем делать то, чего ты сам хочешь. Так, когда ты будешь желать находиться по эту сторону моря, тебя пошлют на другую. Если тебе захочется быть в Акре, тебя пошлют в провинцию Антиох. в Триполи или в Армению, либо отправят в Апулию, на Сицилию или в Ломбардию, а может в Бургундию, Францию, Англию или любую другую страну, где у нас есть обители и владения. Когда ты будешь хотеть спать, тебе прикажут встать на стражу. Когда ты захочешь встать на стражу, тебе прикажут отправляться спать. Когда ты будешь голоден, тебе прикажут делать нечто другое. И поскольку Как мы, так и ты можем испытать значительные неудобства из-за того, что ты, возможно, скрыл от нас, взгляни сюда, на Святое Евангелие и Слово Божие, и правдиво ответь на вопросы, которые мы должны задать тебе. И ежели ты солжешь, твоя участь предрешена. Ты будешь изгнан из Ордена, храни тебя Господь от этого. Теперь принимающий повторно задавал ему те же самые вопросы, что и раньше — а также о том, не пытался ли он за деньги договориться о вступлении с каким-нибудь темплиером или кем-то еще. Если его ответы оказывались удовлетворительными, принимающий продолжал. «Дорогой брат, позаботься о том, чтобы то, что ты сказал нам, было правдой, потому что если хотя бы по одному вопросу ты сказал неправду...» Тебя могут изгнать из ордена, да хранит тебя Господь от этого. Теперь, дорогой брат, внимательно слушай, что мы тебе скажем. Обещаешь ли ты Всевышнему и Пресвятой Богоматери всю свою жизнь быть преданным Великому Магистру Храма и Приору, которому ты будешь подчинен? Да, сэр, с Божьей помощью. Клянешься ли ты перед Богом и Пресвятой Богоматерью хранить непорочным твое тело всю свою жизнь? Да, сэр, с Божьей помощью. Клянешься ли ты перед Богом и Пресвятой Богоматерью всю свою жизнь соблюдать достойнейшие правила и традиции нашего ордена, как те, которые уже действуют, так и те, которые магистр и рыцари могут ввести еще? Да, сэр, с Божьей помощью». Клянешься ли ты перед Богом и Пресвятой Богоматерью, что ты всей силой и духом, которыми одарил тебя Всевышний, будешь до тех пор, пока жив, помогать в завоевании Святой Земли и Иерусалима, и что ты всей своей силой будешь содействовать сохранению и охране того, чем владеют христиане? — Да, сэр, с Божьей помощью! Клянешься ли ты перед Богом и Пресвятой Богоматерью никогда не менять наш орден на более сильный или слабый, лучший или худший, кроме как с разрешения магистра, либо наставника, обладающего таким правом? Да, сэр, с Божьей помощью. Коленёшься ли ты наконец перед Богом и Пресвятой Богоматерью, никогда не стать свидетелем того, как христианин несправедливо и незаконно лишён своего наследства, и что ты никогда советом или действием не примешь участие в этом? Да, сэр, с Божьей помощью. Тогда именем Всевышнего и Пресвятой Богоматери а также именем святого Петра Римского и нашего святого отца Папы Римского, а также во имя всего нашего братства храма мы принимаем во все благие дела ордена, которые были совершены со дня его основания и будут совершены до его последних дней тебя, твоего отца, твою мать и всех членов твоей семьи, с кем ты пожелаешь разделить их». Точно так же ты принимаешь нас во все благие дела, которые ты совершил и совершишь. Мы обеспечим тебя хлебом, водой и небогатым одеянием Ордена, а также работой и тяготами в достаточном количестве». Магистр затем брал отличительное облачение Ордена, а именно белую мантию с красным крестом, и, надев ее через голову принимаемого, накрепко застегивал. Капеллан после этого повторял Псалом 132 «Как хорошо и прекрасно братьям жить вместе! И молитву Святому Духу! Божий, научающий верных просвещением Святого Духа, подай нам через того же Духа познание добра и вечное в нем утешение, ради Христа Господа нашего! Аминь!» А все братья произносили «Отче наш!» Магистр и капеллан затем целовали его в губы, и принимаемый садился перед магистром, который зачитывал ему свод правил, суть которых сводилась к следующему. Ему не позволено поражать или ранить христиан, брониться, принимать какие-либо услуги от женщин, либо встречаться с ними без разрешения наставника, ни при каких обстоятельствах целовать женщину, даже свою мать и сестру. Держать ребенка при крещении, либо выступать в качестве крестного отца. Оскорблять человека и называть его дурными словами. Но всегда должно быть учтивым и вежливым. Ему надлежит спать в льняной рубахе, панталонах и чулках подпоясанным тонким ремнем. Он должен регулярно присутствовать на всех богослужениях, за столом начинать и заканчивать трапезу молитвой и сохранять молчание во время приема пищи. При смерти магистра, где бы он ни находился, ему следовало 200 раз повторить «Отче наш» во упокой души усопшего. Каждому рыцарю предоставлялось обмундирование оружия и снаряжения из запасов ордена. Он одевался в белую длинную тунику, по форме почти точно напоминающую такую, как у священников, с красным крестом на спине и спереди. Подпоясан он был под ней поверх льняной рубахи. Поверх всего он носил белую мантию с красным четырехконечным крестом, нижняя часть которого была самой длинной, напоминающей о кресте, на котором спаситель принял мученическую смерть на левой стороне груди. Голова покрывалась колпаком или капюшоном, прикрепленным к мантии. Вооружение состояло из щита, меча, копья и булавы. Из-за жары Востока и необходимости сохранения подвижности в бою с турками и сарацинами, вооружение и оснащение темплиера в целом было более легким, чем у не принадлежащих к монашеским орденам рыцарей. Члену ордена было позволено иметь трех лошадей и оруженосца, который был бы либо служащим братом ордена, или мирянином, специально нанятым для этого. Иногда эти обязанности выполнялись юношами из благородных семей – которых их родители и родственники с удовольствием отдавали в услужение к уважаемым рыцарям храма, с тем, чтобы они могли получить возможность приобрести рыцарские навыки и таким образом впоследствии стать членами ордена. Когда рыцарь по возрасту или из-за полученных ран становился неспособным к несению службы, он селился в одной из обителей тамплиеров, где жил в спокойствии и находил самые уважительные и почтительные отношения к себе. Такие почетные рыцари часто упоминаются как продомы, почтенные люди. Они принимали участие в самых важных обсуждениях, а их опыт и знания правил ордена высоко ценились и к их мнению прислушивались. Когда темплиер умирал, его помещали в гробницу в его наряде со скрещенными ногами и так хоронили. По его душе служились мессы, оружие и одежда частично возвращались маршалу или драпиеру ордена, а частично раздавались беднякам. Второе. Капелланы. Орден темплиеров, будучи поначалу исключительно военным, состоял в... Позже исключительно измерян Орден же госпитальеров, напротив, по причине того, что занимался уходом за больными, нуждался с самого начала в священниках. Это преимущество порождало зависть у тамплиеров, и они обхаживали папский престол, чтобы им предоставили такую же привилегию. Но понтифики не были настроены на то, чтобы причинить новые обиды восточным прилатам. которые и так уже были недовольны тем, что госпитальерам позволили выйти из-под их контроля. Поэтому лишь в 1162 году, то есть через четыре года после основания ордена, когда их страстный поклонник Александр III взошёл на папский престол, темплиеры добились своей цели. Изданное по этому случаю «Булла Омне Датум Оптимум» разрешила тамплиерам принимать в свои общины во всех странах духовников, которые не были связаны более ранними обетами. Если те принадлежали к местному духовенству, необходимо было попросить епископа, чтобы он их отпустил. При его отказе тамплиерам Буллой было позволено получить этого священника и без согласия. Духовники тамплиеров должны были пройти испытательный срок продолжительностью в один год. Это было правило, от которого, как и в случае с рыцарями, орден отошел в дни своего могущества и разложения. Порядок приема духовенства был таким же, как и у рыцарей. Пропускались лишь те вопросы, которые не подходили для этой категории лиц. Они должны были принести лишь три обета – бедности, целомудрие и повиновения. Церемония приема происходила на латинском языке и почти в точности повторяла то, что было заведено у бенедиктинцев. Как и у рыцарей, процедура была тайной. Когда псалмы были исполнены, магистр надевал на принимаемого одеяние ордена и повязывал пояс, а если тот был священником, то и головной убор, именуемый «барет». Одежда капиланов ордена представляла собой белую, сшитую по фигуре тунику с красным крестом на левой груди. И хотя в соответствии с уставом они должны были одеваться лучше всех в ордене, им не разрешалось носить белую мантию до тех пор, пока они оставались всего лишь священниками. Но если кто-то из них, что случалось не так уж и редко, достигал епископского чина, при желании ему охотно предоставлялась такая привилегия. Еще одним отличием между рыцарем и капелланом было то, что первые носили бороды, в то время как последние были гладко выбриты. Капелланам также надлежало носить перчатки из уважения к телу Всевышнего. Любой, кто принял первую танзуру, мог стать капелланом в Ордене, когда тех, кто находился в чине, Субдиакона или диакона необходимо было произвести в сан священника, магистр или его заместитель посылали их с письмом к местному епископу, который был обязан пожаловать требуемый чин. Духовенство, как и все прочие члены ордена, было обязано подчиняться магистру и капитулу. Магистр и верховные руководители ордена всегда в своей свите имели капелланов для служения месс и исполнения других церковных обрядов, а также использовали их в качестве секретарей, поскольку рыцари, как правило, были столь же безграмотными, как и их мирские собратья. Именно благодаря этой последней роли капелланы приобрели огромное влияние в обществе. Разум и обширные знания – как это всегда бывает, отвоевывают свои законные права. И хотя особо оговаривалось, что духовенство не должно принимать участие в управлении делами общества, не получив соответствующее предложение от верховного руководителя, мнение секретаря обычно учитывалось. А если он был человеком большого ума и таланта, его совету чаще всего и следовали. Обязанности духовенства ордена были почти такими же, как у монахов. Они исполняли все религиозные ритуалы и проводили все церемониальные собрания ордена, такие как прием новых членов, возведение в магистры и прочее. Их привилегии были крайне незначительными. У них была чуть лучшая одежда, они сидели рядом с магистром в церкви и в трапезной, Им первым подавали еду, а если они совершали какое-либо преступление, то к ним применялись более мягкие наказания, чем к другим членам Ордена. Тем не менее, они, если того желали руководители Ордена, могли приобрести высокий статус в нем. Так их весьма часто можно было встретить среди принимающих в Орден. Генеральный прокурор ордена в Риме, который всегда был крайне влиятельным лицом, вероятнее всего был священником ордена. По крайней мере известно, что Питер де Бонони, последний из них, был именно священником. Стоит отметить, что даже в период наибольшего расцвета ордена у него не было достаточного количества капиланов, и ему всегда приходилось обращаться за помощью в отправлении обрядов к немонашеским священникам. Причины этого заключались, возможно, в том обстоятельстве, что Орден полностью оформился и обрел законченное содержание задолго до того, как духовенство составило одну из его частей, и они в результате не получили возможности обустроить его так, чтобы приобрести соответствующее своей роли влияние и значение в нем. Это должно было быть унизительным для чувства гордости тех, кто привык управлять и подчиняться только своим духовным руководителям, а не видеть себя слугой обычных мирян, каковым они относили рыцарей ордена. Более того, хотя они и... получали свою долю благ и пользовались преимуществами, которые давало членство в Ордене и всеобщее к нему расположение, тем не менее у них не было перспектив, к которым можно было бы стремиться. Между тем, принадлежащие к Ордену, бенедиктинцев питали честолюбивые надежды получения богатых приорств, аббатств и епархии, или же, по крайней мере, возможность быть хозяином своего голоса в церкви. Также вполне можно предположить, что гордыня рыцарей-темплиеров не позволяла принимать в свою общину таких людей, какие впоследствии могли бы присоединиться к нищенствующим монашеским орденам, крестьян и прочих, кто предпочитал спокойной праздной жизни, работу на пашне и в мастерских. Соответственно, число тех, кто претендовал на членство в ордене, было небольшим. Однако рыцари не испытывали неудобств по этому поводу. Было предостаточно не связанных с монашеством священников, которые хотели видеть магистра-тамплиеров своим ординарием и приобщиться к благам, предоставляемым орденом. И поскольку ни одна из сторон не была привязана к другой, в любой момент при появлении разногласий они могли разойтись в разные стороны. Третье. Прислуживающие братья. Орден, состоявший поначалу только из рыцарей и людей благородного происхождения, не имел среди своих членов обслуги. Рыцари, вероятно, через некоторое время нашли себе оруженосцев среди тех, кто сражался под их знаменами и получал свое жалование. Госпитальеры, вероятно, подали пример, включив в свой орден специальный класс прислуживающих братьев, которого не было у тамплиеров в течение... некоторого времени после Совета в Труа. Преимущество этого нововведения было очевидным. До сих пор лишь рыцари и знать были заинтересованы в будущем общества, к которому принадлежали их родственники. Теперь же созданием этого класса, в который получили возможность вступить их сыновья и братья бюргеров и торговцев, к ордену также было привлечено и их внимание. Они ощущали, что им оказывается честь, когда их родственники общаются с рыцарями, и поэтому спокойно смотрели на вступительные взносы и прочие платежи в качестве пожертвований Ордену. Ошибочно думать, что прислуживающими братьями были лишь люди низкого происхождения, Орден настолько высоко почитался, что это побуждало богатых, талантливых и достойных людей, но не благородного происхождения, вступать в него. Так, среди прислуживающих братьев можно найти Уильяма Артемблейского, раздатчика милостыни при короле Франции, Радульфа Гизи, сборщика налогов в Шампании, Джона де Фолкея, известного юриста. Бартоломей Бартолье, чтобы быть принятым, передал собственность на сумму в 1000 турских ливров. Уильям Ильежский выплачивал 200 турских ливров в год. Действительно, прислуживающие братья никогда не могли получить почетный титул рыцаря из-за отсутствия благородного происхождения, как одного из необходимых критериев, и, соответственно, не могли занимать высокие посты в ордене. Но во всех остальных отношениях они пользовались такими же преимуществами и привилегиями, как и рыцари со священниками. Процедура приема прислуживающих братьев была такая же, как и у двух более высоких классов, лишь необходимые изменения вносились в задаваемые вопросы. Поскольку орден не принимал в свои ряды рабов, кандидат должен был доказать, что он был рожден свободным человеком. Более того, от него требовалось заявить, что он не является рыцарем. Это последнее условие, хотя и выглядит неожиданным, но, исходя из имевшегося опыта, было вполне оправданным. Нечто непорядочное чувствовалось или ожидалось от человека благородного происхождения, который по скромности или во искупление грехов своей юности, либо по любой другой причине, которые могли возникнуть в голове суеверного человека, или же просто из-за бедности, как это часто было, Вступительный взнос для прислуживающего брата был меньше, чем для рыцаря, скрыл свое благородное происхождение и вступил в орден в качестве прислуживающего брата. Поскольку на их долю выпадала большая часть наименее приятных обязанностей членов ордена, общие обязанности налагались на них в более жестких формулировках, чем для рыцарей и священников, для которых это считалось ненужным. Во времена бедного существования ордена одежду прислуживающих братьев составляло изношенное одеяние рыцарей. Но подобная практика просуществовала недолго, и поскольку недоразумения возникали из-за того, что все члены ордена носили белые, прислуживающим братьям повелели надевать черные или коричневые туники с красным крестом на них, обозначавшим их принадлежность к ордену. В бою у них было почти такое же оружие, как у рыцарей, но более легкое, поскольку им часто приходилось спрыгивать с лошадей и сражаться пешими. Прислуживающему брату было позволено орденом иметь только одну лошадь, но магистр мог одолжить, если считал необходимым вторую, которую затем требовалось вернуть. Прислуживающие братья изначально не делились по роду деятельности – Они сражались и выполняли функции прислуги в обителях ордена, но со временем они были разделены на два класса – собратьев по оружию и ремесленников. Последние, которые пользовались наименьшим уважением, проживали в домах или на землях ордена, занимались различными ремеслами или присматривали за собственностью ордена. В уставах можно прочитать о кузнецах и пекарях ордена – Также в ордене встречались наставники, так их называли, кобыл, коров, свиней и прочих. На этих братьев-ремесленников распространялись все общие религиозные обязанности членов ордена. и Им даже позволялось присутствовать в капитулах. Кузнец, который также был и оружейником, пользовался гораздо большим уважением, чем прочие братья-ремесленники, поскольку его профессия была крайне почетной у воинственного населения Средних веков. Другой класс пользовался большим уважением. Рыцари общались с ним как с ровней, собратья по оружию, ели в одной трапезной с рыцарями и священниками, хотя и за разными столами, и им всегда подавалось на одно блюдо меньше, чем более высоким классом. Они, тем не менее, находились в жестком подчинении у рыцарей. Магистр и все высокие чины ордена имели при себе несколько прислуживающих братьев, а у каждого рыцаря был кто-нибудь из прислуживающих братьев среди оруженосцев. В уставе четко прописывалось, что не должно быть никакой тирании и прочего дурного обращения к ним со стороны рыцарей. По уставу существовало отличие между прислуживающими братьями, имеющими железные латы и теми, у кого их не было. Первые были настоящей легкой кавалерией ордена. Они задействовались главным образом для поддержки рыцарей в атаке и обычно располагались во вторых рядах. Место невооруженных было у обозов, и поскольку они практически не подвергались опасности, то носили лишь холщовые доспехи. Впрочем, надлежало сражаться, не отступая, до тех пор, пока христианское знамя развивается на поле битвы. Для них считалось наградой, если им удавалось невредимыми вернуться из сражения. Когда войска тамплиеров были в походе, оруженосцы скакали впереди рыцарей с их багажом. Если рыцари готовились к атаке, один оруженосец скакал впереди своего рыцаря с его пикой, а второй был позади с боевой лошадью. Остается еще отметить, что в Ордене были различные должности, которые подходили для прислуживающих братьев, точнее, для которых последние были годны. Рыцари, капелланы и прислуживающие братья были полноправными членами Ордена, и только к ним применимо название «Тамплиер». Но как тамплиеры, так и госпитальеры придумали способ подчинения мирян своим интересам и извлечения преимуществ из установления с ними тесных отношений, практика, которую затем переняли нищенствующие ордены францисканцев и доминиканцев. и Иезуиты, которые всегда умели различать, что может послужить на пользу их общине, также использовали ее, и, как представляется, данная традиция все еще практикуется в католических странах. Эта система называется аффилированность. Аффилированными были люди из самых разных социальных слоев и обоих полов, которые, не отказываясь от своего мирского образа жизни и не надевая особого облачения, присоединялись к ордену для получения преимуществ духовных и мирских, которыми они хотели пользоваться. Эти преимущества были весьма существенными, если вспомнить, что все, кто присоединялся к Ордену, разделяли заслуги его благих деяний, а это в те времена ценилось превыше всего. Ничто не могло более содействовать распространению системы аффилирования, чем освобождение темплиеров от действия интердикта, запрещения всех церковных действий и требований. Редактор. Во времена, когда во власти любого епископа было подвергнуть этому ужасному наказанию целые города, для набожных и суеверных умов было большим утешением принадлежать к обществу, которое игнорировало церковное проклятие и которое могло позволить себе, по крайней мере, время от времени служить мессу, совершать таинство, и которое гарантировало им в случае смерти в период интердикта все преимущества христианского погребения. Также в те дни, когда право сильного действовало повсеместно и жизнь человека зависела не столько от его невиновности или же законности его прав, сколько от силы сторонников, принадлежность к столь влиятельной организации, как тамплиеры, несла в себе весьма внушительные последствия. И это наверняка очень тешило как мирскую, так и духовную гордость юриста или бюргера, что он принадлежит к тому же. обществу, как и столь родовитые монахи-воины храма. Эти значительные привилегии раздавались тамплиерами не без соответствующей компенсации. Амбициозный и жадный до чужого богатства орден требовал, чтобы тот, кто искал чести быть аффилированным с ним, должен был помимо принесения трех обетов поклясться вести достойный образ жизни, продвигать интересы ордена всеми своими силами и оставить ему после смерти всю свою собственность. Если тот был женат и умер раньше своей жены, то он мог оставить ей необходимые денежные содержания. Но со дня вступления в орден он не должен был делить с ней кровать. Хотя и мог продолжать жить в одном доме с ней, поскольку если бы у него появились дети, ему пришлось бы обеспечивать их в ущерб ордену. Либо же... Те после его смерти могли обеспокоить орден требованиями о возврате имущества. По схожей причине аффилированным лицам запрещалось выступать в качестве крестных отцов, ведь они могли тайно или открыто передать часть своего имущества своим крестникам. Им даже не разрешалось делать пожертвования церкви, Если кто-нибудь отваживался нарушить эти запреты, его ожидало суровое наказание, как правило, пожизненное тюремное заточение. Самые разные люди жаждали влиться в эту уважаемую и влиятельную общину. Среди аффилированных лиц можно было встретить монаршие персоны и знатных прилатов. Даже великий папа Иннокентий III в одной из своих бул заявил, что находится в подобных отношениях с орденом. Многие рыцари, которые делили жилище с тамплиерами и сражались с ними под их знаменами, также были аффилированы с орденом. В истории тамплиеров неоднократно упоминаются и сестры, то есть женщины, которые были связаны с орденом, поскольку у них не было монахинь, как в Мальтийском ордене в более позднее время. В менее тесных взаимоотношениях с орденом, чем аффилированные лица, состояли те, кого называли «донатами» и «облатами». К ним относились люди, которые, как следует из названий, были отданы или направлены в орден. Это были либо дети, которых родители или родственники решили отдать на службу ордену по достижении ими необходимого возраста, либо уже взрослые люди, которые посвятили себя служению ордена до скончания своих лет, не требуя вознаграждения, исключительно из уважения к нему. и рассчитывая получить его защиту и участие в добрых деяниях. Люди всех чинов, правители и священники и многие прочие встречались среди облатов у тамплиеров.